«Фей! Раз горошина, два горошина, раз чечевичка, два чечевичка!» Золушка перебирала рассыпанную крупу, и крупные слезы обиды катились по щекам. «Она тут работает, как проклятая, а они там веселятся. Во дворце там принц. Раз горошина, два горошина!» Послышались шаги, и дверь на кухню открылась. Золушка в надежде подняла взгляд. В комнату деловито вошел потрепанный дядька лет сорока в бархатном алом костюме. Без слов подошел к буфету, достал бутылку коньяка и отпил прямо из горла, хрипло крякнув. «Лимон есть?» «Нету. А вы кто?» Дядька достал из буфета блюдце с соленым огурцом, понюхал и скривился. «Что вам надо?» задала очередной вопрос Золушка. Тяжело вздохнув, незнакомец сел за стол, поставив перед собой бутылку и блюдце с огурцом. «Я сейчас закричу!» «Крестный я!» «Чей?» «Твой, дуреха!» «А, крестная фея!» Дядька скривился. «Дела у нее появились. Заняла денег у кого не надо, вовремя не отдала. Сейчас в бегах, аферистка пожилая». «Стало быть, мне за тобой присматривать!» «А...» — Золушка всхлипнула «А вы, случаем не фей?» «Кто?» — дядька чуть не подавился, еще одним глотком. «Ну, волшебник». «Нет, я крестный, отец. Этого достаточно?» По щекам Золушки снова побежали слезы. «Значит, вы не отправите меня на бал?» крестный Укоризненно посмотрел на девушку и принялся раскуривать сигару. «Зачем тебе бал, глупая?» «Ну, познакомишься ты с принцем. Но, предположим, выйдешь за него замуж, и что дальше?» Золушка с надеждой посмотрела на мужчину. «Охота тебе потом десять лет терпеть желчную свекровь, которая каждый день будет высказывать тебе». «И что, приданного у тебя нет, и сыночка ты ее окрутила? Хочется? Фавориток этого любвеобильного принца терпеть хочется? А там еще лет через пятнадцать революция. Толпы черни, доктор Гильотен, будь он неладен, и все». Дядька рубанул ребром ладони по столу. «Один восковой бюст с посмертной маски». Девушка зарыдала, уткнувшись лицом в ладони. «Не плачь. «Слушай крёстного папу, и всё будет хорошо. Сейчас берёшь вещи, выходишь. Там тебя ждёт карета». Злушка подняла заплаканное лицо. «Волшебная, из тыквы». «Нет, самая обычная. До Сарабонты неделя пути. Зато кучер и охрана в крыс не превратятся в полночь. Хоть в прямом, хоть в переносном смысле». «До Сарабонты? да Дядька выпустил кольцо дымок к потолку. «Поступишь в университет с полным пансионом. Я уже договорился. Поучишься пять лет. Защитишь диссертацию. Пойдешь ассистентом к молодому талантливому ученому. Не помню, как зовут. Что-то на Ку или Кю. Все, давай бегом, Мари. У меня мало времени». «А как же горох и розы?» «Какой горох? Какие розы?» «Я не могу, я обещала перебрать горох и посадить розы. Я должна это сделать!» Крестный посмотрел на золожку с уважением. «Я сделаю. За тебя. Обещаю. А ты давай, карета уже стоит!» Проводив крестницу и помахав вслед платочком, дядька вернулся на кухню. кряхтя опустился на колени перед кучей крупы. В комнату заглянули два бритых рослых парня в одинаковых черных камзолах. «Шеф, мы это...» крестный отец зыркнул на них из-под лобья. «Не видите, я занят. Ну-ка, помогайте, олухи!» Амбалы послушно присоединились к крестному отцу. «Горох налево, чечевицу направо. А ты...» Крестный ткнул в сторону третьего подручного, появившегося в дверях. «Бегом за королевским садовником. Нам еще розы сажать. Давайте, поторапливайтесь». Дон затянулся сигарой и подвинул к себе горсть короха. «Я обещал крестнице, что к полуночи все будет сделано».